Глава 11. Хаос. После занятий я отправилась в библиотеку, чтобы найти информацию о путниках. Старый Анимак, почти вросший в пол от деревеневшим стволом, но всё ещё ловко управляющийся ветками, заменившими ему руки, всучил мне несколько книжон, одна из которых оказалась сказками, другая перечислением родов, где появлялись путники, а третья предсказаниями. путники знали всё и встречаясь людям говорили такое, что иногда происходило через десятки, а то и через сотни лет, но обязательно сбывалось. Правда, понимали это обычно задним числом, потому что предсказания никогда не были похожи на точную инструкцию. Вспоминая мужчину с жёлтыми глазами, я не раз и не два корила себя за то, что не сумела ничего разузнать. Но я так толком и не придумала, что спросить в следующий раз, если он, конечно, будет. Как убить королеву хаоса? Как победить хаос навсегда? Пригласит ли Кевин Тиберлон меня на свидание? Прошлой ночью я не выспалась, и сегодня легла пораньше, но уснуть не получалось, хоть я лежала в своей кровати и портрета ректора не было на стене. Внизу устроили вечеринку или какие-то дикие игры. До меня то и дело доносились вопли и крики. Не выдержав, я встала, зажгла светильник и села за стол. Открыла книжку со сказками. Внизу снова кто-то вскрикнул. Пламя в светильнике вздрогнуло и затрепетало. Девчонки со старших курсов игнорировали меня как пустое место. Что толку с вами знакомиться, если совсем скоро вы свалите? Сказала одна из них Селести, когда та пыталась наладить отношения с соседками. Но во втором семестре ничего не изменилось. Болтали, что Миранда таки добилась определённого внимания. Её пытались побить в женском туалете в академии, но в итоге напоролись на защиту от магии, вплетённую в стены, и только заработали наказание от ректора. Надо будет выведать у неё, что там на самом деле случилось. и разознать, как прошло свидание с ректором. Внизу так загрохотало, что светильник на столе подпрыгнул. На раскрытых страницах книги девочка в длинном плаще шла через тёмный лес, держа в руке крохотный огонёк. Если бы знала бедная Мэйя, что её ждёт, то всё равно отправилась бы в чащу, ведь туда вела её дорога. Прочитала я себе под нос и встав, пошла к двери. Светильник покачивался в моей руке, и тени плясали по стенам, превращая маленькую комнатку в лес полный опасностей. Я всего лишь посмотрю, что там происходит, а может даже выскажу все, что думаю по поводу этих воплей, или хотя бы попрошу вести себя потише. Была бы тут мама, быстро бы навела порядок, а может присоединилась бы к веселью. Иногда я ощущала себя старушкой, ворчливой и занудной, а А мама в нашей семье была беззаботным сорванцом. Открыв дверь, я вышла к лестнице, посмотрела вниз. Ступеньки терялись во мраке, и крики, как назло, стихли, как будто все разом легли спать или умерли. Мысль эта была жуткой и пугающей, но я вдруг остро ощутила одиночество, словно я та самая Мея, И из темноты сейчас выпрыгнет кто-то страшный и ужасный, а у меня с собой лишь огонёк. Внизу что-то вспыхнуло сиреневым, и я выдохнула от облегчения. Потом раздались шаги, и я протянула руку со светильником, чтобы увидеть, кто там идёт. Стеклянный бок уткнулся во что-то мягкое и пушистое, и я рефлекторно отдёрнула руку. Простите, виновато пробормотала я. Хорошо, что светильник безопасный, иначе я могла бы обжечь эту чудачку, надевшую полосатую шубу. Мускарат у них, что ли? Селеста рассказывала, что в академии иногда устраивают праздники с переодеваниями. А потом из мрака показался влажно поблёскивающий нос, лохматые кончики ушей и длинные острые зубы, не помещающиеся в пасти. Я попятилась. И чудовище плавно шагнуло за мной, скрежетянув когтями о каменный пол. Шерсть на уродливой морде слиплась от крови. Крик застыл комком где-то в горле, и я рванула назад и захлопнула дверь, которая через мгновение рассыпалась щепками. Одна из них впилась мне в щёку, и я наконец закричала. Тварь, напоминающая гигантскую кошку, вошла в комнату, потёрлась боком о дверной косяк. выпрыгнуть в окно, вряд ли мне повезёт во второй раз. Да и не станет этот монстр дожидаться, пока я открою створку и взберусь на подоконник. Я выставила вперёд светильник, словно он мог защитить меня от твари, что таращилась мутными белыми глазами. Она быстро слизнула кровь чёрным языком, одно ухо дёрнулось, но я тоже слышала, кто-то бежит по лестнице. Стой, где стоишь. Привказал ректор, появившись на пороге, а тварь повернула к нему угловатую морду. Он перехватил посох поудобнее, серебряный дракон блеснул в свете огня, и я едва не расплакалась от облегчения. Кошка прыгнула как-то сразу, не готовясь, оттолкнулась и взлетела. А ректор, вместо того, чтобы наколдовать огненный шар или стену или что там еще, расхваливал Кевин. Вмазал ей посохом по морде, так что зубы клацнули на все общежитие. Потом, оказавшись позади, перетянул ее по хребту, ловко подсек лапой и запрыгнул сверху. Я суетливо забралась с ногами на стол, а тварь вдруг рванула ко мне, и я увидела белые глаза совсем близко. а из оскаленной пасти вырвалось густое облачко серого тумана. Ректор схватил ее за шкирку, как котенка, и она, забыв обо мне, попыталась достать его лапой. Он бормотал заклинания пополам с ругательствами. Тварь выла крутилась на месте, пытаясь сбросить его с себя. А потом, когда посох прижал ее шею, захрипела. Какая-то блестящая штучка выскользнула из руки ректора на пол. «Дай сюда!» — приказал он мне, когда кошка упала на передние лапы, царапая пол и забила плешивым хвостом по бокам. Я быстро помотала головой. «Подай мне артефакт, Арнелла Олет, иначе я выставлю тебя из академии завтра же!» Я сползла со стола, подняла блестяшку, и ректор, схватив меня за руку, притянул к себе. Я едва не упала на косматую тварь, которая, почуяв свободу, мотнула башкой и выпрямила передние лапы. Ректор прижал мою ладонь с артефактом между лохматых лопаток и положил свою руку сверху, вдавливая с такой силой, что я вскрикнула от боли. Артефакт вспыхнул и вдруг словно ожил, потеплел и уёрка впился в кошачью спину. и липкая кровь засочилась между моими пальцами. Чудовище взвыло и выгнулось, разжалось, как пружина, отбросив нас к стене. Я вцепилась в ректора, не в силах отвести взгляд от монстра. Словно неловкие детские пальцы сминали глину, заставляя ее принимать странные формы. Я вдруг узнала в меняющихся очертаниях морды Лицо девушки, которую я иногда встречала в общежитии и столовой, ха! Ос. С трудом выговорила она, тараща белые глаза и оскалилась. Рот её был полон крови. Поцелуй же меня, добавила она совсем другим голосом, чистым как хрусталь, и каждое её слово впивалось в сердце осколком. Я скучаю по твоим поцелуям, Родерик. А затем её тело безвольно обмякло, и девушка, обнажённая и залитая кровью, упала без сознания на пол. На спине между лопаток зияла рана, от которой по телу разбегались светящиеся нити, опутывающие его паутиной. Я повернулась к ректору и вдруг осознала, что сижу у него на коленях, безстыже прижимаясь к груди. Запечатание — хмуро пояснил он. Хлоя не смогла удержать хаос. Перед глазами все поплыло, и я почувствовала бережное прикосновение к своим щекам. «Вы весьма отважная студентка, Арнелла Олетт», — похвалил меня ректор, стирая мои слезы. «Я, пожалуй, накину вам бал на экзаменах, и вы снова почти не одеты. Завидное постоянство». А потом я совсем позорно разрыдалась, а он обнимал меня и, кажется, баюкал, как маленькую. Когда появился мастер из Аргаст, я не заметила. Он взмахнул коротким посохом и над девушкой распахнулся сиреневый купол, скрывая наготу. "Жива?" спросил ректор. "Ну, можно так сказать", ответил некромант, и её тело всплыло над полом. Короткие волосы распушились вокруг застывшего лица нимбом. «Надо сообщить родным». Он присел возле меня, так что изумрудные глаза оказались напротив. Холодные пальцы прикоснулись к вискам. «Все хорошо». «Так и есть. Мастер хаоса Моррен Фергюс из Эргаст не лжет». Нельзя лгать таким спокойным, уверенным голосом. Моё сердце забилось ровнее, и я глубоко вдохнула. Страх, сжавший тело в комок, отступил. Некромант прикоснулся к моей щеке, там, где соднила свежая рана, и боль растворилась. Ректор Адальхард запечатал хаос. Можно спать спокойно. «Завтра будет чудесный день!» Мои веки послушно отяжелели, и я покачнулась, но крепкие руки удержали меня в объятьях. «Куда ты ее?» — донеслось сквозь сон. Отнесу в другую комнату. «Как тебе удалось не спалить тут все?» Я не расслышала, что ответил ректор. «Конечно!» Я снова плыла по реке, которая укачивала меня на волнах и несла вперед, туда, куда вела моя судьба. Родерик положил девушку на кровать, накрыл одеялом и выпрямился. Арнелла Олет сладко спала и даже улыбалась, как будто не было всей этой дикой драки с тварью хаоса. Он присел на край кровати, убрал тёмную прядь ко с щеки, на которой алела свежая царапина. Поначалу всё шло неплохо, они сумели загнать кошку на главную лестницу и держали там, пока студентки убегали из здания через запасные выходы. Одну тварь всё же зацепило, пропахало когтями живот, и Моррен задержался, чтобы остановить кровь. А он побежал за тварью, чувствуя себя беззащитным, как слепой котёнок. Он не мог разогнать темноту, не мог сотворить самый захудалый огненный шар, даже высечь пару искр, чтобы напугать тваря, казалось непосильной задачей. Но когда девушка наверху закричала, он взлетел по лестнице, забыв о страхе. Родригос снова погладил Арнелу по щеке и улыбнулся. Смелая, но дисциплинированная идеальной патрульной и бессовестно хорошенькая даже в обычной белой сорочке. А ее хаос слушался его как родной. Жук вошел в тварь, словно в подтаявшее масло, раз и готова. Морин сказал, Хлоя жива, но хаос, скорее всего, повредил ее личность необратимо, раз уж ее устами говорила сама королева. Холод пробрался откуда-то изнутри, и кожа мгновенно покрылась мурашками. Там, за стеной, он не смог противостоять королеве. Его влекло к ней с непреодолимостью океанского течения или бури. Страх и желание смешались, и нельзя было понять, чего больше. Само совершенство, воплощение всех стихий, сила, женственность, хаос — А её поцелуй был слаще мёда и жалил словно целый рой ос. Королева хаоса выпила его крики и его огонь, и всю его суть, и после неё он не целовал ни одну другую женщину. Родерик поднялся и поправил одеяло, сползшее со смуглого плечика Арнеллы, не отказав себе в удовольствии погладить тёплую бархатистую кожу. Портрет с выколотыми глазами всё так же висел на стене. Выдернув кинжал, Родерик снял картину и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь. Что это? нахмурился Морн, встретив его внизу. В холле испуганно жались друг к дружке студентки. Парни жадно заглядывали через окна. Над Хлоей, целомудренно прикрытой простынкой, уже хлопотали целители. Джемма тоже была тут, водила ладонями по разодранному животу второй девушки, и раны затягивались почти без следа. Максимум останутся тонкие белые полоски, видимые при загаре. "Мой портрет, не видишь?" ответила Родарик, когда Моран потянул картину к себе. "Я про обратную сторону", пояснил Изаргаст, разглядывая изнанку портрета. "Тут гексограмма с проклятьем, но выполнена скверно." «Контур не замкнут. Символ страданий нарисован в обратную сторону. Кто это так неумело тебя ненавидит?» «Моя невеста», — ответил Родерик. «Отчаянно хотелось курить, но он дал себе за рог, что затянется, лишь когда сможет сам себе прикурить. Так, глядишь, и вовсе бросит». «Миранды в комнате не оказалось, как всегда. Надо бы выяснить, где она ночует». «Для первокурсницы очень неплохо», — похвалил Морренд. «Задатки у нее есть», — согласился Родерик. «Если бы не это...» — он продел палец в дыру от кинжала. «Могло бы и сработать на легкое невезение». Она воткнула нож с другой стороны. Морин сокрушенно покачал головой. Излишние эмоции всегда мешают. «Расскажи ей это на следующем занятии». «Непременно», — пообещал некромант. «Непременно». Пойду в академию. Зачем ты сказал Родарик, забирая у него портрет? С этим прорывом теперь куча бумажной возни. Морен молча кивнул, не сводя с него зелёных глаз. Он догадывается, все что-то подозревают. Мастер огня пропустил две охоты и не собирается на третью. Это странно. Я бы хотел, чтобы с нами пошёл ты. сказал ему в спину Морен, будто прочитав его мысли. А я верни тянет. Я бы тоже этого хотел, пробормотал Родорик.